Глава 20 Вспомнилась сказка про красную шапочку. Дёрни за верёвочку дверь и откроется. В моём случае открылся кошелёк, откуда бодро выбрались три железных скелета в полном боевом облачении. Стальные парни давно сидели без работы и как дети радовались возможности размяться. «К бою готовы!» Они прикрыли меня круглыми щитами, обнажили мечи и весело защёлкали зубами. «Ну что?» «Потанцуем, ребятки!» Мальчики не оценили новых участников разборок. «Так нечестно Мертвецов не по правилам. Жулик!» Я расхохотался. «А десять на одного по правилам!» Впрочем, я хлопнул старшего скелета по плечу. «Может, их на кулачках разделаем? Для разнообразия!» Скелеты согласно закивали, кинули оружие в ножны и положили щиты. В глазах стальных мертвецов загорелись азартные веселые огоньки. К чести мальчиков они не бросились бежать. С хмурыми лицами встали стенкой, набычились и приготовились к драке. «Эйх, размахнись, рука! Раззудись, плечо!» Тысячу лет так не развлекался. «Простите, разрешите!» Появившийся официант проскочил между нами. «Не возражаете, если я стульчики уберу. Вы потом меньше заплатите за сломанную мебель». Я кивнул. «Мы не против, да, мальчики?» С их стороны возражений не последовало. За несколько минут официант освободил площадку и растворился, напоследок бросив. «Минут через десять загляну. Если раньше закончите, позвоните в колокольчик, я вам доктора вызову». Мальчики дружно кивнули. «Продолжим?» «Ага!» Первый запал у моих противников прошел, и они посматривали на меня с некоторой опаской. И так они сбегут, даже не начав драку. «Ха!» Самый бойкий из моих противников начал опять заводиться. «Их всего четверо!» «Да мы этих мертвяков за минуту уделаем!» «Да!» «Умолять нас будут, чтобы отпустили!» «Врежем зомбанутым!» Они дружно шагнули вперед, поднимая кулаки. «Ух, пойдет сейчас веселье!» «Эй, что здесь происходит?» На входе появились Клэр и Клариса. Девушки держались под ручку, улыбались и походили на двух подружек. «На минуту нельзя оставить!» «Мальчики, что вы здесь устроили?» «Ваня, ты же владыка! А если бы ты их поубивал?» Толпа мальчиков отшатнулась с опаской и уважением, глядя на меня. Хе-хе, вот что значит сила имиджа. Пусть теперь думают, что им повезло остаться в живых, и рассказывают знакомым байке про этот случай. — Вы там посидите пока, — Клариса махнула своим спутником. — Я поговорю и полетим дальше. Они с Клэру к нам за столик, будто ничего такого и не было. — Владыка! Старший скелет подергал меня за рукав. «А нас тоже обратно?» «Ага». Я потянулся за кошельком. «Драка отменяется, значит, пора запихивать охрану обратно». «А можно нам чуть-чуть на воздухе погулять?» Скелет сложил ладони в умоляющем жесте. «Скучно там, внутри. Казна с нами не любит разговаривать. В карты уже надоело на щелбаны играть. А здесь люди, общение!» «Хм, на воздухе, говоришь? Ну идите, посидите с мальчиками, пока мы обедаем». «Спасибо, владыка!» «Как мало некоторым надо для счастья!» Я отпустил скелетов и подсел за столик к ведьмам. «Ваня, познакомься, это Клариса Веттимор. Мы, оказывается, с ней дальние родственницы!» Экзальтированная ведьма кивнула. Пока ругались, неожиданно вспомнили, что уже знакомы по университету. Только я на первом курсе была, а Клэр на последнем. «Прости», — Клариса вздохнула, — «я тебя не узнала сразу». «И я тоже. Ты так повзрослела, такая хорошенькая стала». Я слушал, как они болтают, пил кауафии и в полглаза поглядывал на соседние столики, где скелеты братались с недавними противниками. Сначала обсуждали что-то, осторожно косясь на меня, потом стальные воины достали карты и принялись всей толпой резаться в подкидного дурака. Появившийся на веранде официант разочарованно поджал губы и уточнил у меня. «Драки не будет, да? Жаль, очень жаль. Мы с поваром пари заключили, кто победит. На кого ставил?» Официант ухмыльнулся. «На вас, конечно. Молодежь нынче слабовата, не умеют разборки устраивать. Ну, раз так, неси еще десерт для сударынь, кофе для меня и что-нибудь выпить за тот столик, передай подарок от меня. Надо поддерживать не только могущественный имидж, но и щедрый». Клэр и Клариса заболтались почти до вечера. Мальчики проигрались моим скелетом в пух и прах, получили щелбаны и принялись громко вздыхать, намекая своей предводительнице, что пора лететь дальше. Я тоже делал Клэр знаки, покашливал и подмигивал. Нас ждала дорога в горный пансионат. В конце концов нам удалось растащить ведьм. Спутники Кларисы так и не осмелились подойти ко мне и раскланялись издалека. Скелеты попрыгали обратно в кошель, Я расплатился по счёту, и мы, наконец-то, смогли полететь дальше. «Подзадержались!» Я смотрел на садящееся солнце и хмурился. «По темноте придётся добираться. Может быть, переночуем здесь, а в пансионат полетим утром?» «Ну уж нет!» Клэр завела метлу. «Ночью летать даже лучше, чем при свете. Заодно опробуем в деле новые фары. Ваня, садись и не волнуйся!» «В Калькуаре я только ночью летала, и ничего, всего пару раз врезалась». Я хмыкнул, но решил довериться. Сел позади Клэр и расслабился. «На крайний случай остановимся, где придется, разведем костер и подождем до утра». На этот раз мы не стали взлетать высоко, а просто двинулись над дорогой. «Очень удобно, будто на мотоцикле едешь по идеально ровной трассе. Видно, куда сворачивать, но и падать невысоко, если что-то случится». Опустились сумерки, и Клэр врубила фары. Из глаз черепа, закрепленного на конце древка, ударили два луча света. На мой вкус, даже слишком яркие. «Юху!» Метла набрала приличную скорость, аж ветер свистел в ушах. Мне оставалось только радоваться, что из-за позднего времени дорога была абсолютно пустая. Красный камень дороги в свете фар казался багрово-черным с алыми прожилками. Будто мы летели над потоком расплавленной лавы, а темные громады гор впереди с шапками облаков, извергающийся вулкан. Атмосферненько, но жутковато. С другой стороны, мне недавно сказали «Владыка, светлые вашим именем детей пугают». Так что окружение как раз подходящее для моего отпуска. «Клэр, а ты помнишь, как лететь?» «Ага, конечно. Третий поворот налево, уже один пролетели». «Да? Я два насчитал». «Один, точно-точно. Не волнуйся, я очень внимательно за дорогой слежу». «Ладно, будем считать, что тот лишний поворот мне почудился». «А вот и третий. Сворачиваем». «Ну, не знаю, какой-то этот поворот подозрительный, больше на тропинку похож. Но кто-то здесь ездит, это точно. Вот, в траве наезженная колея, хоть и заросшая слегка травой. То ли пансионат не слишком популярный, то ли в него исключительно ведьмы на метлах приезжают. Дорога петляла через лес, а затем вытекла в предгорье и пошла вверх серпантином». Вокруг лежали здоровенные валуны, редкие сосны и какой-то особо колючий кустарник, все время цеплявшийся за рукав моей куртки. «Смотри, похоже, мы совсем рядом!» Впереди, метров на сто выше по дороге, светился огнями эдакий мини-замок. Раз в пять меньше калькуары, почти игрушечный. За низкими крепостными стенами прятался белоснежный особняк, светящийся в ночных сумерках. «Красиво! Ничего не скажешь!» Не сбрасывая скорость, Клэр направила метлу к воротам. В последний момент до столкновения она резко развернулась и затормозила, дернув древко метлы на себя. Я даже икнул от такого крутого маневра. «Ведьминский разворот!» Обернулась Клэр и подмигнула. «Приехали!» «В следующий раз предупреди, что будешь так останавливаться!» «Пристегнешься?» «Возьму у Джинна ковер и полечу на нем». «Ваня, это классика вождения метлы, я же не дохлую петлю или гадюку делала». «Мои подданные осуждают попытки оставить их без владыки». «А ты их спрашивал?» «Они умные и преданные, поэтому делают то, что я им приказываю. Если я говорю «осуждают», значит, так оно и есть». «Все с тобой ясно». Клэр чмокнула меня в щеку. «Ты самый настоящий тиран!» «Есть такое дело! Компенсирую отсутствие в детстве велосипеда!» «Что? Вело чего?» «Потом расскажу. Давай сначала поселимся и поужинаем!» Тяжелые ворота были заперты и, судя по виду, не открывались очень давно. А вот боковой калиткой в стене пользовались регулярно, и я постучал в нее дверным молотком. «Эй! Есть кто живой?» За дверью было тихо. Никто не собирался нам открывать. Я постучал молотком еще раз, затем кулаком. «Спят они там, что ли?» Повернувшись, я несколько раз ударил в дверь каблуком. но удивление получилось очень громко и звучно. «Давай на метле перелетим во двор и посмотрим». «Нет уж, пусть открывают. У нас есть путевка, значит, должны пустить». Я хотел постучать еще раз, но за дверью раздались шаги и загремел отодвигаемый засов ага услышали со скрипом калитка отворилась и на пороге возник заспанный эльф кто здесь что за шум пансионат приют вдохновения вот я потряс перед лицом привратника листочком бумаги у нас две путевки на отдых эльф скорчил удивленную рожу. Ужином нас накормят. Номер наш готов? не Он почесал в затылке. Не знаю. Сейчас вызову кума-директора, и он разберется. Куда? Я потянул на себя калитку, не давая закрыть. Сначала нас впустить, потом разбираться. Что за отношение к клиентам? Отодвинув эльфа с пути, я взял за руку Клэр и вошел внутрь. Привратник несколько раз похлопал глазами, запер калитку и побежал за нами. «Вы здесь посидите, пожалуйста, вон там под фикусом. Я сейчас приведу э, директора, и он разберется. Давай веди свое начальство. Если сейчас окажется, что все номера заняты, я им весь санаторий разнесу. Не ждали они, а должны были. Обязаны!» Кстати, под фикусом оказалось неплохо. Плетеные кресло столик, бутылка с лимонадом, стаканы. Будешь? Ага, с удовольствием. Мы сидели, пили кисло-сладкий напиток и наслаждались ночной прохладой и звуками сверчков. Удивительно, здесь они не просто стрекотали, а выводили мелодию, что-то вроде «трик-трик-трак», «трик-трик-трак». Интересно, Клэр прислушалась. «Так поет вид сверчков с самого дальнего запада. Его пробовали разводить в других местах, но не прижился». Я пожал плечами. «Где я? А где вопросы энтомологии?» «Ну, сверчки, ну, поют. Главное, чтобы не заползали ночью в постель и не кусались». «Так-так, вот что у нас за гости!» Решительным шагом к нам приближался еще один эльф, за которым семенил привратник». «Доброй ночи! Покажите, пожалуйста, ваши путевки!» Я, не поднимаясь, протянул бумаги. Пока этот директор разглядывал листочки, привратник пытался что-то нашептать ему на ухо, но начальник только недовольно дергал плечом и отмахивался. «Да, действительно, путевка в приют вдохновения!» Директор покачал головой, а в глазах у него мелькнуло странное веселое выражение – К несчастью, нам не сообщили вовремя о вашем приезде. Увы, ваш номер не готов к заселению. Мне остро захотелось устроить скандал. Будто шилом ткнули пониже спины. Не подготовили они. Как сейчас наору, как вытащу из кошелька скелетов. Разнесу здесь все по камешку. Не волнуйтесь, директор выставил ладонь. У нас есть дежурный гостевой номер. Вам будет там очень удобно. «А завтра мы вас переселим». «Пришлось сдержаться. Старается же эльф. Ужинать будете? Прошу сюда, на террасу. Сейчас вам все принесут. Багаж и метло оставьте здесь, мы о них позаботимся». Клэр взяла меня под руку, и мы двинулись к террасе. «Сейчас ужин, спать, а завтра разберемся». За спиной привратник все еще пытался что-то нашептать начальству. До меня донеслись обрывки слов, тёмные, по голове не погладят, не по правилам, но я не стал обращать на них внимания. Уже сидя на террасе и в ожидании еды, я вдруг понял, почему мне хотелось здесь всё разнести. «Светлые!» Оба эльфа были «светлые!»